Мара. Что думаешь, Верховный? Приглушенно спрашивает олорд у жреца, в храм которого привел меня порталом. Это не просто жрец, а спецпоятам. Необычное сочетание. Никакой прогулки по городу не получилось, и от этого я обижаюсь еще сильнее. Не на Кащея, конечно же, а на судьбу и собственную глупость. Зачем согласилась утром накраситься?» Надо было ограничиться прической, а лучше совсем ничего не менять. Неделю с косой ходила, и все было нормально. Для кого я хотела стать красивой? Знаю для кого. Для Олларда. А он сказал, что Аарона ценит. Не раздражение это. Я ведь прав? Продолжает в полголоса говорить герцог, пока жрец молча гремит какими-то склянками. Не торопи. Бурчит тот, готовя мне очередное противоядие. Будь это обычное раздражение, маг открыл бы портал прямиком к Сарию, а он притащил меня сюда, в храм огненной богини, которая служит спецпоядом. Здесь пахнет ладаном и цветами. Наверняка красиво вокруг, но я плохо вижу. Картинка расплывается, будто у меня минус три или даже минус пять. Глаза продолжают щипать, как от перца, но я использовал на себе свои же умения, чуток их заморозив. Стало легче. Мне отчаянно хочется увидеть этот храм, а я пока вижу только тени со световыми пятнами. Тут точно красиво. Я это чувствую, знаю. А еще вся эта загадочная красота неплохо так отвлекает от паники, которая уже на подходе. Неужели меня отравили? Или это реакция на какой-то аллерген в местном аналоге туши? Руки тянутся к глазам, и я бью себя по пальцам. Жрец велел не трогать. Моргаю, стремясь избавиться от неприятных ощущений. Веки движутся медленно, заморозка же, но главное, что они вообще движутся. При полном стазисе я бы их просто не подняла. Пока мужчина занята приготовлением лекарства, обвожу взглядом просторный зал. Очертания высоких стрельчатых окон расплывчаты, но воображение дорисовывает недостающие детали. Медленно разворачиваюсь и застываю статуей, глядя, собственно, на статую. Очертания ее странным образом уплотняются, становятся четче, будто кто-то добавил резкости изображению. Мраморная богиня взирает на меня с высоты, и мне кажется, что она улыбается. Да что там, подмигивает? Это все глюки. Из-за боли и целительских чар. Я путаю реальность с фантазией, правда же? Засмотревшись на богиню, не замечаю, как подходит жрец. «Да ты понравилась Мариэлле, деточка!» Басит он довольно. «Тоже видит улыбку, да?» или по каким-то другим признакам судит. «Значит, все будет хорошо», — говорит, вероятно, герцогу, отворачиваясь от меня. «Зря переживал, лол». «Ну, точно ему». Меня усаживают на деревянную скамью, что-то капают в глаза и аккуратно стирают остатки макияжа. Я хотела просто умыться, но спец по ядам запретил. И он, скорее всего, прав, ведь Женя появилась после того, как я расчувствовалась, общаясь с детьми. Боялась за них очень. а когда выяснила, что не в порядке, пробила на слезу. Но в этом мире, как выяснилось, плакать опасно для здоровья. «Яд! Коварный и сильный!» Бормочет Верховный, погружая меня в темноту. Больше не вижу даже размытых пятен. «Кортрабель!» Произносит, как заклинание. Или это название яда такое? «Неделю будешь слепым котенком, деточка. Ну или пару дней, Растамагиня!» На глаза мои снова наворачиваются слезы, а жрец продолжает. Плакать не рекомендуется. Они сами. Оправдываюсь я шепотом. Текут. Настроение ухает в пропасть безнадёги. Чувствую себя ужасно уязвимой и какой-то потерянной, что ли. Мало того, что я мишень для убийц, так теперь еще и мишень незрячая. Я точно до свадьбы во дворце доживу. Может, стоит попросить политического убежища в храме Мариэлы? Верховный что-то говорит герцогу, а я изо всех сил стараюсь не разреветься. Белая, слепая мышь, а не будущая королева. Хочется забиться под лавку и тихо там помереть, чтобы не мучиться. Слух улавливает знакомое имя в разговоре мужчин. Страдания о своей горькой доли резко сменяются страхом за чужую жизнь. Скакиваю со скамьи и кидаюсь на голос Олларта. Он рядом, но я все равно неуклюже веду рукой и не нахожу его, пока Макс сам не перехватывает мою ладонь. Боже, как же трудно слепым людям жить! Мара? Нет! Выкрикиваю в панике. Это не Алишка! Не надо ее наказывать! Она... она тоже отравлена! Наверное... Дыхание сбивается. Ну все, я в панике. Вы слишком доверчивы, леди. Холодно и отстраненно произносит герцог, Однако руку мою не отпускает. Собравшись с духом, произношу почти спокойно. Камеристка пользовалась краской для ресниц при мне, поправляла свой макияж. Это была ее косметика. Девочку надо срочно спасать и не наказывать. Это мог быть обманный ход. А мог и не быть. Вы не убьете невиновную. Вообще-то, это должен быть вопрос, но звучит почему-то как утверждение. Уверена? Вас? Да. Нифига я в нем не уверена. Но голос даже не дрогнул, когда солгала. Зато скулы начало пропекать. Его пальцы сжимают мою ладонь сильнее. Он мягко тянет меня к себе и осторожно прижимает руку к своей груди. Полагаю, там, где находится сердце. Но я ничего не ощущаю. Только холод. Он усиливается, обжигает, ранит. «Не стоит заблуждаться, леди, на мой счет», — шепчет олорд наклоняясь. Он говорит что-то еще, а у меня огнем вспыхивает все груди, жар бежит по венам, искрит и плавится, точно лава. Я вздрагиваю, задыхаюсь, почва уходит из-под ног, осознание, как недавно зрение, ныряет в темноту. Дежавю.